в Галава 823 жаркая схватка Невозможно, вырвалось у старика, когда Ван Боле приказал своему термохимическому кораблю взорваться. Он вспомнил, что термохимический корабль ранее был сильно повреждён. Сейчас он выглядел как новенький, хотя, по мнению старика, за такое короткое время его противник вряд ли успел полностью его починить. Для этого требовалось настолько много редких материалов, что даже он за столь короткое время вряд ли бы успел всё собрать. Очевидно, это было невозможно сделать. По лицу старика промелькнуло изумление, когда корабль Ван Булы взорвался рядом с защищавшим его деревом. Небо, казалось, сейчас рухнет, а земля расколется надвое. Большая часть кармического корабля развалилась. Этой жертвой ему удалось проделать в барьере дерева огромную дыру. С её появлением по дереву начали расползаться трещины. Наконец из него выбрался старик. Тот совершенно не ожидал, что противник так быстро пробьёт защиту от хромического корабля. Произошедшее напугало его до чёртиков. Теперь он понял, что в этой схватке ему придётся выложиться на полную, а такой решимости ему стало совсем не по себе. Когда старик выбрался из дерева, Ван Булэ с холодным блеском в глазах заковал себя в монаршие латы и привёл в боевую готовность карающий щит, а потом пустился за ним в погоню. Налитон взмахнул рукой, вспыхнуло множество язычков тёмного пламени, Они объединились в настоящее море огня, отчего в раскалившемся воздухе повеяло эманациями смерти. Среди языков пламени опять сошлись два бойца. В море пламени они раз за разом сталкивались друг с другом, двигаясь ураганной скоростью, а они обменялись несколькими сотнями ударов. Хоть Ван Пола и не был бессмертным, ему помогали монаршие латы, отражающие силы щита. К тому же он налетал на старика, словно безумец, жаждущий крови, Он хотел убить бессмертного любой ценой, даже если в результате его ранят. Благодаря этому он находился примерно на одном уровне со стариком. Возмущение духовной энергии за взрыв от хромического корабля оказалось настолько сильным, что многие практики, оказавшиеся в окрестностях, задрожали от страха. И всё же любопытство в итоге взяло верх. Пока Ван Буэлэ дрался со стариком, вдалеке появились сотни силуэтов. Они не подходили слишком близко, предпочитая наблюдать за этим невероятным поединком с большого расстояния. это командующий ого парень в маске дерётся с нем на равных почему культивация командира так изменилась гляньте туда разве это не обломки тхэмичского корабля многие зрители учащённо вздыхали с каждой секунды дорастало их удивление на место событий тайком прибыли некоторые засланцы надев укрытие они стали наблюдать при виде ван баолем всем стало слегка не по себе с одной стороны они искренне ненавидели его Всё-таки именно по его вине в лагере была поднята боевая тревога. С другой стороны, схватка Ван Буэлэ с настоящим бессмертным производила неизгладимое впечатление. Патриарх, бушующий о племя, тоже следил за поединком. Следя за Ван Буэлэ почти с самого начала, он наблюдал за всем с наибольшим интересом. Сколько бы ни было зрителей, знал ли Ван Буэлэ их или нет, ему не было до них никакого дела. Он был сосредоточен на старике из Бесконечного клана, с каждой атакой его жажда убийства усиливалась, Время было на стороне супостата. Но поле боя было выбрано Ван Буууле. Пламя вокруг стало гореть ещё ярче, обжигая его противника. Это серьёзно мешало старику. Ван Буууле выполнил обеими руками магические пассы, отчего тёмное пламя приняло форму огненного кулака. Из огня поднялись пламенные фигуры и начали окружать старика, которому уже нёсся кулак. Ока кошмара позади Ван Буууле вновь открылась, словно она набирала силу для ещё одной атаки. При виде этого у старика всё внутри похолодело. Особенно, когда он заметил, что проклятие до сих пор не рассеялось. Вместо этого оно стало только сильней. Похоже, ещё немного, и его культивация опять упадёт. Старик больше не хотел драться, он хотел только сбежать. Зрители не могли поверить своим глазам. На поле боя, где Ван Була сражался с Бессмертным, валились обломки от храмического корабля, что само по себе было удивительным. А теперь Бессмертный хотел сбежать, Они взирали на происходящее с благоговейным трепетом. Тем временем старик с речением удирал изо всех сил. «Пытаешься смыться?» Ван Буэлэ прищурился и кинулся следом за ним. В этот момент глаза старика холодно блеснули. Гримаса страха сменилась свирепом оскалом. Из его тела послушался рокот. Появились ещё две головы, а из туловища высунулись четыре руки. Это было его истинное тело. У него должно быть три головы и шесть рук, но одна была уничтожена в этом бою». «Бесконечная печать!» После трансформации старик остановился. Взмахнув пятью руками из рычав, он указал именно Ван Бууле. В этот же миг перед стариком возникла звёздная карта. Его руки были галактиками, а три головы — звёздами. Окружающий мир искривился и покрылся рябью. На Ван Бууле покатилась волна запечатывающей энергии. Всё это произошло слишком быстро. Печать мгновенно достигла Ван Бууле. Как только озапятовывающая сила вспыхнула, он испарился в воздухе. Всё выглядело так, будто его запечатало, но это был лишь иллюзорный клон. Прищурившийся старик быстро помчался дальше, но было уже слишком поздно. Где-то справа туман собрался в оригинального клона Ван Боле. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Моношилота ослепительно засяли, когда он ударил кулаком. Внезапность его появления и скорость удара не оставили старику времени увернуться. Ему ничего не оставалось, как заслониться другой божественной способностью. Ван Бууле попыталась схватить рука из сумрачной энергии. «Раскол!» — прокричал Ван Бууле. Ускорившись, он на полном ходу влетел в огромную руку. В момент столкновения он заставил все карающие щиты разбиться для достижения максимального отражающего эффекта. Небо и земля строгнулись, грохот был слышен на много километров окрест. Как только разбились все щиты, старика из Бесконечного клана сильно стрясло. У него изо рта хлынула кровь. Бледный как мел старик спасался бегством. Ван Бууле не отставал. Сообразив, что преследователь не отстал, он прикусил язык и сплюнул немного крови. В воздухе капельки крови превратились в алый туман. Кровавый туман, в свою очередь, принял форму красных клинков, которые должны были остановить Ван Бууле. Сам он не оставлял попыток убраться как можно дальше от насторонного противника. Вот только Ван Бууле не испытывал жалости не только к врагам, но и к самому себе. Крав вайкуленки буквально излочел угрозу, но Ван Баоле стиснув зубы бросился прямо на них. Он позволил сотканным остамам на кленкам поразить себя. Всё тело жгло острая боль, не смотря на защиту монарших лат, пробившись через все препятствия, он нанёс удар в область рядом с сердцем на груди старика. Такой мощный удар с сильными монаршими латами и культивацией мог размажить его сердце. Но старик в последний момент использовал какую-то неизвестную божественную способность. Чтобы перенести раны в другую часть тела, а именно в одну из трёх колов. Та тут же взорвалась. Воспользовавшись импульсом, он оторвался от преследователя, но потом опять закашлялся кровью. Его аура сильно ослабла. Чего застыли? Продолжай бежать, прокричал он застывшим вдали солдатам. Помогите мне! Иван было прищурился, в следующий миг жажда убийства в его глазах вспыхнула с новой силой, не беспокоясь о своих ранах. Он сорвался с места и в неф налетел на старика.